с учетом той мясорубки, что устроили люди-карася прошлым вечером, и последовавшей за ней пощечиной от рассерженной зоны, пережить которой удалось далеко не всем, это казалось настоящим чудом. Но гораздо большее чудо ждало Паленова впереди. Бугорок, рядом с которым он пришел в себя, находился в центре обширной, но не глубокой впадины, бывшей, по всей видимости, когда-то мощной плешью, долгожительницей,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 — крикнул Паленый, поднимаясь на ноги. — Что-то на тебя-то совсем не похоже. Но пока ты не передумала, пойду, если не возражаешь.